Глава двадцать Утро началось, как любое другое за последний месяц. Со слов Иннара «Эля, вставай, ты проспишь завтрак». Я улыбнулась, не открывая глаз. Инар любил будить меня поцелуями, но сначала всегда звал по имени и напоминал про еду. По его словам, чтобы не пугать. А по-моему, чтобы задобрить кофе и круассаном, потому что Инар по-прежнему считал, что однажды я проснусь и вспомню, что кроме дракона вокруг полно других нормальных парней. Что он может мне дать, кроме тех самых круассанов? Целовался Инар жарко, очень нежно, я бы даже сказала, трепетно. Словно от неосторожного прикосновения я могла сломаться, ведь люди по сравнению с драконами такие хрупкие. Мне нечего было ему возразить. Я не знала, вспомнили про других парней хоть когда-нибудь. Я понятия не имела, какой станет моя жизнь в будущем, да и о будущем мне думать не хотелось. Я наслаждалась тем, что есть и на поцелуи Инары всегда отвечала. В итоге завтрак откладывался на час-полтора, потому что какой к черту завтрак, когда у меня в постели горячий неутомимый дракон. Однако сегодня Инар не торопился меня целовать. «Эля, вставай! Ты же не хочешь проспать в свой первый день на практике?» «Практики... Да чтоб вас всех!» Я разочарованно застонала и на ощупь нашла на прикроватной тумбочке планшет. Нет, не тот, который остался у службы охраны питомника а старый, каким еще, наверное, пользовалась моя прабабушка. Без выхода в сеть и голографического экрана он напоминал черное прямоугольное зеркало с ладонь величиной. Перед отъездом я записала на него парочку игр из десяток сериалов, чтобы точно не умереть от скуки. Айнар, выходит, записал сообщение и поставил будильник. Милый, заботливый Инар, меня сердце защемило от благодарности, что, впрочем, не помешало выключить будильник, повернуться на другой бок и закрыться подушкой. Очень хотелось спать. Однако Инар знал меня слишком хорошо. «Эля, вставай немедленно, ты завтрак проспишь!» — рявкнул его голос из второго будильника пять минут спустя. «Ну, Инар!» — простонала я, понимая, что наверняка есть и третий будильник, а может, и четвертый, и мне все их нужно теперь отключить. Будильников оказалось пять. Пока я с ними возилась, конечно, успела проснуться. На часах было пять минут седьмого. Через 20 минут мне следовало спуститься в холл общежития, где мы договорились встретиться с дядей Эриком. Планшет снова ожил. «Ты, конечно же, до сих пор не разобрала вещи», — сказал Инар, и я могла поклясться, что он улыбался, записывая это. «Ты просто свалила их в кучу рядом с кроватью. Если это так, в чем я абсолютно уверен, то твоя косметичка должна лежать сверху. Розовая сумка в виде головы медведя». Все необходимое для ванной, включая твою любимую губку, гель для душа и сверхмягкое полотенце с желтым пони, я положил туда. Нижнее бельё хотела собрать сама, но потом отправилась в лабораторию и до сих пор оттуда не вышла. А ведь уже девять вечера, поэтому его тоже собрал я. В шёлковую синюю сумку с вышивкой из летящих птиц. Одежда тебе не понадобится, в питомнике носят форму. Но не забудь узнать, где находится прачечная, потому что тебе дадут всего два комплекта. Ты ведь помнишь, куда их бросила, когда заселялась? Знай тебя, они или под кроватью, или в ванной на полу, или в прихожей у двери, или у тебя 20 минут до завтрака. Пожалуйста, поторопись». Я вздохнула, сердце вдруг отчаянно защемило от тоски. Очень сильно, даже больше, чем спать, захотелось оказаться рядом с Инаром, почувствовать его прикосновение, да хотя бы просто на него взглянуть. «Спокойно, Эля, через месяц все будет». Раньше я была способна выдержать месяц в разлуке с парнем, даже если влюблялась по уши. И сейчас справлюсь. Пожалуйста, не засни в ванной, добавил Иннар, и запись кончилась. Впрочем, он оставил для меня еще одну. Через 15 минут, когда я стояла в прихожей, изучая в зеркало свою помятую физиономию, потому что удар боевым заклинанием по драконам не способствует свежести лица и ясному взгляду, планшет ожил в последний раз. Эля, ты прекрасна! Всегда, даже если не спала полночи, решая задачи партии факторики. «Нет никого красивее тебя, я это точно знаю. И ты должна мне верить, ведь я твой дракон, и не могу тебе лгать. Ты самое волшебное чудо на свете, я люблю тебя. И, к сожалению, не только я. Ты нравишься всем, что меня бесит, но в то же время восхищает. У тебя сегодня все получится. А теперь иди и хорошенько позавтракай, а вечером не засиживайся допоздна». Я улыбнулась своему отражению. После этих слов оно и правда показалось мне, если некрасивым, то, по крайней мере, не таким измождённым. «Спасибо, Инар. Дядя Эрика в холле не было. Вместо него нервно переминался с ноги на ногу, поглядывая на наручные часы Лукас. Меня он окинул недовольным взглядом из-под лобья и объяснил. Господин Хофтер занят. С практикантками ему возиться некогда. Поэтому в столовую, а после в архив меня отведет он. По умолчанию получалось, что Лукас тоже занят, но, увы, не может возразить начальству. И от меня он не в восторге. Но что поделать. К тому же я опоздала. На целую минуту. Даже его веснушки, казалось, меня осуждали. На улице было жарко, что после климат-контроля в общежитии чувствовалось особенно сильно. Я моментально вспотела, а Лукас еще и шел слишком быстро, вынуждая меня за ним едва ли не бежать. «Эльвира, поторопитесь. Не знаю, как у вас в академии, но здесь уважают дисциплину». Я поймала его взгляд и, сделав над собой усилие, улыбнулась. «Пожалуйста, зовите меня Эля и простите за вчерашнее, Лукас. Я вела себя очень глупо, еще и вас подставила». «Мне стыдно. Я постараюсь больше так не делать». Лукас остановился, удивленно посмотрел на меня. Я как раз успела отдышаться. Потом впервые за время нашего знакомства улыбнулся. И вдруг сказал. «Сначала здесь действительно непросто. Я тоже долго привыкал». Моя улыбка стала шире. Солнце как будто ярче, а утро веселее. «По дороге от общежития к главному зданию, тенистой аллее, засаженной жакарандами, которые как раз сейчас цвели, и воздух полнился сиреневыми лепестками, мы с Лукасом успели перейти на «ты». Я выяснила, что он не столичный, закончил всего лишь магический колледж, правда, с отличием, очень завидует академикам вроде меня и мечтает дослужиться до должности верховного мага, как дядя Эрик, который управлял всем огненным сектором южного питомника». «Обычно я не такой разговорчивый», — признался Лукас. Мы как раз дошли до ворот, украшенных позолотой которая искусно скрывала сплав, сдерживающий драконью магию. Золотые пластины, или скорее фольга, изображали классическую сцену. Вильям I убивает короля драконов Дастиса копьем, а в стороне, опираясь на посох, внимательно следит за битвой маг. «Просто здесь давно не было девушек», — продолжил Лукас и застенчиво улыбнулся. «Особенно таких, которые умеют слушать». «Я оторвала взгляд от ворот». Хотелось подойти, соскрести немного позолоты и изучить антидраконий сплав как следует. Ничего, еще успеется. А сейчас я любопытство ради поинтересовалась, чем занят дядя Эрик. Дисциплинарным внушением! Лукас кивнул на ворота. Обязательная еженедельная процедура. Но смотреть на нее не стоит, особенно с непривычки. Можно аппетит потерять. Эля, запомни, вот указатель. Столовая в той стороне. Что? Это из-за меня? Тех драконов, которых я вчера, им внушают. «Это плановая процедура», — повторил Лукас. «И ты тут совершенно ни при чем. А потом объяснил, что раз в неделю всем драконам напоминают. За любой, даже мелкий, проступок последует наказание. Справедливое и беспощадное. Короче, возмездие неотвратимо, и всё в таком духе. «Вы их тоже бьете? пролепетала я. Лукас вздохнул. «Эля, ну что ты, мы же не звери». Забудь. идем завтракать. Я обещала Инару вести себя хорошо. И я собиралась. Мне просто надо было убедиться, что это не моя вина, что это не тех драконов наказывают, и мы действительно не звери. Короче, меня мучила совесть. И я пристала к Лукасу. Как интересно, а там все драконы внушаются, или только выпускники? Инар, я же только посмотреть. Лукас был не в восторге, но купился на мой щенячий взгляд и сдался быстро. «Я думал, ты их теперь бояться будешь», — заметил он, пока мы шли от ворот по уже знакомой дороге, широкой, как шоссе, и унылой. Деревья с цветами остались в жилом секторе, где располагались общежития, столовые и, наверное, прачечная. Здесь обочина украшала колючая проволока и сотня сдерживающих заклинаний. «А ты смелая!» Я невольно потерла шею, след от укуса почти исчез. Но запах же остался. На каком расстоянии его могут почувствовать драконы? Что если мне и правда следует держаться от них подальше? Лукас, наверное, заметил мой нервный взгляд и предложил вернуться. А когда я отказалась, принялся объяснять, что теперь опасности нет. Драконы на дисциплинарном внушении совершенно безвредны. Очень скоро я убедилась, что он прав. Внутренний двор за главным зданием и хозяйственными постройками, одно из которых, как я машинально отметила, было техническое помещение с генератором, напоминал шахматную доску. Каждую клетку украшала филигранная вязь как формул, так и магических схем, в которых я как артефактор мало что понимала, но не могла не восхититься сложностью и красотой исполнения. Если бы я была драконом и оказалась на такой клетке ячейки, меня бы наверняка скрутило от внезапной слабости. Но драконы в них стояли, как солдаты на плацу, по стойке смирно. И все, как один, повернулись ко мне. Я замерла под их змеиными взглядами, точно кролик. Воздух горчил от дыма. По периметру двора стояло оцепление из боевых магов. Один обратился к лукусу, потом улыбнулся мне. «Привет, ходячая катастрофа. Решил доказать всем, что ты смелая? Да не дрожи ты так, они сейчас не кусаются». И усмехнулся. Я с трудом перевела на него взгляд. Мы оказались одного роста и практически одной комплекции. Что странно. Обычно боевые маги — те еще качки. «Кажется, ты для них плохо пахнешь», — добавил он. Он как морщится». Ближайшие к нам драконы и правда скривились. А один отвернулся и дернул плечом, словно из положения смирно, пытался вытереть нос. И слава богу, пробормотала я, невольно вспоминая, как похоже вел себя Инар, когда я возвращалась с экзаменов в академии. Интересно, это из-за укуса, или я с гелем для души сегодня перестаралась? А если серьезно, вы тут зачем? Уточнил маг. Лукас объяснил, что новенькая, ходячая катастрофа, просто хотела посмотреть на драконов. «Вчера не насмотрелась», — хмыкнул маг. «Тут только выпускники, так что ничего нового ты не увидишь, кроме меня». И подмигнул. «Я Берт. Устроить тебе вечером экскурсию по общаге, а? Катастрофа». Я подняла обшлаг форменной куртке, открывая запястье. Драконы продолжали следить за каждым моим движением. И золотой помолвочный браслет заметили, наверное, первыми. По двору пронесся дружный вздох. Боевые магии и зацепления напряглись, а Берт, наоборот, сказал... «Не пугайся, катастрофа, это они от золота. Будь аккуратнее, снимут, и не заметишь. Так ты, значит, уже занята. Жаль». Удивительно, но лично мне жаль не было. А ведь раньше такой напор меня наверняка привлёк, и разок на экскурсию для пробы я бы сходила. Да и было что-то в этом Берте, кроме невозмутимой уверенности. Приятная улыбка, например. «Меня зовут Эля. Приятно познакомиться, Берт. Объясни, что тут происходит?» Оказалось, все ждали очень занятого дядю Эрика, а еще последнюю обвиняемую драконицу Киру. «Достало уже», — вздохнул Берт. Все у нее, не слава богу». «Это же драконица, пальцем не тронь, голос не повысь. Хофтер нам вообще с самками разговаривать запретил, вроде как по последним данным. Они, если в пубертате хоть раз звереют, даже не загораясь, то у них фертильность снижается. На кой они тогда нефертильные? Ну, сама понимаешь, это же деньги. Так вот. Кира среди них самая чокнутая. Последний раз, две недели назад... А, Лукас, не помнишь? Вцепилась в наставника, еле оторвали. Кровь фонтаном по всей лаборатории. А она лежит и улыбается, прямо как маньячка. «Даже меня пробрала». Но так, слава богу, и не загорелась. Потом Берт поймал мой взгляд и поправился. «Ох, прости, Эли, катастрофа. Девчонкам такое знать, наверное, не надо». И поскорее добавил. «Вон они идут». Суровый дядя Эрик как раз поднимался на возвышение вроде каменного помоста, который на магическом плане прямо-таки сиял от заклинаний. Следом, под конвоем из трех боевых магов и одного драконоведа шла худенькая драконица, в которой сейчас ровным счетом ничего от маньяка не было. Драконы, наконец, оторвались от меня и уставились на возвышение. Дядя Эрик стал точно по центру, маги конвоя остались у лестницы, а драконица, поднявшись в одиночестве, повернулась к нам. Я вздрогнула. Это была та самая, из рощи. Сейчас на солнце ее сходство с напавшим на меня вчера драконом было особенно заметно. «Она сейчас уж точно не кусается. Расслабься, Эля», — заметил Берт. «А мне кажется, или она...» Но договорить я не успела, потому что дядя Эрик начал торжественную речь на тему халатное обращение с имуществом питомника. Другими словами, как драконица Кира смела потерять свой медбот? «Они у нас тут все с медботами», — принялся объяснять Берт. «А о людях так не заботятся, как об этих тварях. А драконица, конечно, всегда под наблюдением. Видишь, дракона Веда? Он... Элли, что ты делаешь?» Я, наконец, выудила из поясной сумки медбот и мысленно попросила у Инара прощения. Потом подняла руку и, перебивая дядю Эрика, крикнула. «Так вот же он, медбот! Я его отдать просто забыла, простите!» «Куда?» — ахнул молчавший все это время Лукас и сделал попытку меня остановить но я вырвалась и поспешила к возвышению, прямо сквозь строй драконов. Так было быстрее. Инарья, я, наверное, и правда дурочка, прости. Драконы меня не тронули. Я шла совсем близко от них, пока Берт с Лукасом не догнали и не встали по бокам. Драконы отступали или отклонялись, если места даже для шага не было. Думаю, реши я встать в одну из их сдерживающих ячеек, мне бы и это позволили, просто бы посторонились. «Да ты и правда катастрофа», — сказал Берт, хватая меня за локоть. «Совсем сдурела». Но мы были уже у возвышения. К нам спускался дядя Эрик. «Эля, в чем дело?» Я сунула медбот ему под нос. «Вот. На проверку взяла, извините. Долго проверяла. Бывает. Но он теперь точно работает». «Он и вчера работал», — невозмутимо заметил единственный среди собравшихся магов драконовед. Тот из конвоя. Я встретилась взглядом с драконицей. У нее лицо было достойно фотографии. Жаль, планшет забрали. Она словно никак не могла поверить в то, что видит. «Да неправда, сбоил он», — возмутилась я. «Это вы не чувствуете, а я чувствую. Это же моя специализация». Драконовед недоверчиво изогнул бровь, но промолчал, а дядя Эрик передал ему медбот и строго посмотрел на меня. «Где ты вчера встретила эту драконицу, Эля? В общежитии?» «Чёрт! Драконица теперь смотрела на меня с мрачной решимостью, словно ждала, что я воскликну «Шутка!» и расскажу, как все было. Я отвела взгляд». Ну, я ходила посмотреть на драконов. Попала в драконий сектор к самкам. Заблудилась немного. Я случайно. Тебя вчера чуть не съели, а ты ходила посмотреть на драконов, повторил дядя Эрик. Все, абсолютно все вокруг глядели на меня. Маги, кто с досадой, кто с усмешкой, драконы с напряженным ожиданием. А под взглядом дяди Эрика я чувствовала себя как в детстве, когда положила ему вместо молока в чай масло. Очень глупо, то есть. Так не съели же! «А что такого?» — это меня Инар научил. Он с таким невозмутимым выражением на лице умеет задавать этот вопрос, что аж зависть берет. «Что такого?» — повторил дядя Эрик. И тут, как вчера, завыла сирена. «Всем моментально стало не до меня, особенно дяде Эрику». И лично я вздохнула с облегчением, хотя подозревала, что к этому разговору мы еще вернемся. В питомнике, пусть это и режимный объект, нет такой системы приказов и наказаний, как в армии. Но все таки за попытку пройти в драконий сектор, особенно после вчерашнего, мне бы влетело. Драконицу увели. Драконов, среди которых были, кстати, одни самцы. парни. Построили и увели тоже. Берт исчез, и не только он. Скоро во дворе стало пусто. Остались только мы с Лукасом. «Ты ненормальная». — поинтересовался он. Я сглотнула и жалобно пролепетала. «Извини». Он покачал головой. Идем. Когда звучит сирена, артефакторам полагается направиться в укрытие, если нет других приказов. «Ближайшее...» «Лучше давай направимся вон туда». Я указала на техническое помещение. Лукас раздраженно дернул щекой. «Эля, это был приказ». Я выудила из сумки блокнот с формулой и перебила. «Смотри». Если наложить это заклинание на плетение у генератора, то оно, по идее, должно сработать, и хотя бы временно неполадки с электричеством решаться. Кстати, где ваши артефакторы? В укрытии? Уволились, пробормотал Лукас, сосредоточенно изучая формулу. Что, все? Да. А какой здесь расход магической энергии? Моя недисциплинированность, наверное, заразна. Лукас действительно отвел меня в техническое помещение. Подозреваю, потому что для этого надо было сделать всего шагов 20. И защита там, как у банка, сошло за укрытие. Внутри было темно, подозрительно тихо, только генератор натужно гудел и то как-то тоскливо, словно из последних сил. У нас таких еще 9, заметил Лукас. Я огляделась, и он добавил технических помещений. Отлично, а там везде такая дичь происходит. Я указала на паутину силовых линий. Им полагалось изображать красивый рисунок, гармоничный и поражающий воображение. Но пока они изображали только узлы, и все это в неопрятном клубке. Лукас пожал плечами. Я вздохнула, сверилась с блокнотом и пошла распутывать это безобразие. Примерно через полчаса Лукас начал выказывать нетерпение. К тому же сирена смолкла, зато у нас обоих урчали от голода животы. Эли может, хватит?» Ты практикант, а тут и более опытный маг не справится». «Я офигеть как опытно, ты просто не знаешь». «Ну да, у отца я в 16 лет на какой-то вышке, черт знает где в горах, вот такой же клубок неделю чинила. Тоже артефакторы найти не могли. Кто в ту глушь поедет? Да еще и летом. Опытные маги все семьями имеют в отпусках». «Починила. Папа тоже был с семьёй, со всеми нами в той глуши. И знаете, возиться с силовыми линиями было приятнее, чем с 11-летним Тео». «Эля, выше головы не прыгнешь. Я за тебя отвечаю, и я приказываю. Заткнись». Формула сработала. Не зря я ее вчера до полуночи улучшала. Очень хотелось забыться чем-то понятным, привычным и родным. Силовые нити расцепились и действительно сложились в красивый узор, от которого и у меня дух захватило. Люблю артефакторику, настоящее искусство. Сейчас его даже Теор МакЛукас оценил. Выражение лица у него сделалось таким же обалдевшим, как у той драконицы на возвышении, когда я объявила про медбот и взяла вину на себя. А вот теперь пошли завтракать. Ух, какая я голодная! В техническом помещении на человеческом плане все еще было сумрачно. Зато гудели провода, и дышал жаром огромный ящик с генератором, прямо как печки в древности. А на магическом аж глаза слепило. Но теперь вместо столовой Лукас отвел меня к дяде Эрику. И мы снова пили чай, я и дядя Эрик. Лукас был отправлен завтракать в столовую, потому что ему, наверное, не стоило слушать, как дядя Эрик убеждает практикантку починить проводку во всем секторе за месяц. «А что такого?» «У дяди Эрика этот вопрос не хуже, чем у Инара получился». «Ну, разумеется». Я начинала понимать, почему остальные артефакторы уволились. По уставу каждому сектору полагалось иметь в штате не меньше пяти человек моей специализации. Однако работа в «Драконьем питомнике», пусть и в таком пафосном, как «Южный», никогда не считалась среди артефакторов престижной. Служишь как электрик и сантехник, живешь по полгода в общежитии, с семьёй не общаешься, работаешь до упаду, получаешь не сказать, чтобы гроши, но и не золотые горы. И никакого изобретательства в лаборатории, никакого полета воображения, никакой новизны. Ты — обслуживающий персонал, а вокруг — драконы. А, и устав. И как бы армия, хоть и не совсем. «Да, обалдеть, какая перспектива». «Энергии бери сколько хочешь», — говорил дядя Эрик. «Подключайся к любому дракону, только досуха их не выкачивай. Но это же не проблема, их здесь много». Я напомнила ему, что через месяц уеду. Дядя Эрик кивнул и сказал, что это ничего. Трое штатных артефакторов, которые сейчас в отпуске, как раз вернутся. Наверное. Должны. В общем-то, выбора у меня не было. Сидеть весь месяц в архиве, как большинство практикантов, то еще удовольствие. Лаборатории для меня здесь нет артефактором в питомнике она не положена. Мы же не драконы ведости ормагами. Это им тут раздолье. Надо же чем-то себя занять». Я согласилась. Дядя Эрик вздохнул с облегчением. Я постаралась не думать, сколько обычно стоит починка проводки. Да еще и в таком охраняемом и важном для государства объекте, как питомник. А мне, как практиканту, за это даже не заплатят. Прелести студенческой жизни. Дядя Эрик тоже, наверное, про это подумал, потому что вдруг завел разговор про драконов. «У меня дома есть один». Я по нему, наверное, соскучилась. Если да, то могу совместить приятное с полезным. Я поперхнулась чаем. Дядя Эрик пояснил. Я могу на время практики забрать того дракона-вожака, который на меня вчера напал. Пусть подпитывает меня магией, пока я колдую. Да и в быту пригодится. Чего? Только и смогла выдохнуть я. Дядя Эрик вздохнул. Эля, пойми, у огненных всегда есть вожак. У каждой группы, у каждого года обучения, у каждого... Я поняла, и что? Дракон, о котором я говорю, Фир. На данный момент вожак всех драконов в нашем секторе. Ты отлично вчера его отделала. Горжусь тобой, Эля. Ты так похожа на бабушку. И будет замечательно, если он месяц, как раз примерно столько осталось до распределения, будет служить тебе. Это станет отличным наказанием для него и примером для всего питомника. Понимаешь? Дядя Рикс с усмешкой подмигнул. Если он тебе подчинится, лучше всего в постели, а куда он денется, то эти твари весь месяц у нас шелковыми будут, потому что их вожак покорился волшебницей, которая его победила. Понимаешь? Они разговаривают только на языке силы, а тут такой аргумент. Я знаю, что у тебя есть парень, но Фир хорошо накладывает заклинание маски, так что... «В постели?» — ахнула я. Дядя Эрик вздохнул. «Я понимаю, как это звучит, но ты уже взрослая, и у тебя есть огненный дракон. Я слышал, ты отлично с ним справляешься. И ты, конечно...» Дядя Эрик не договорил, но я и так поняла, что это вроде как само собой разумеющееся, что с драконом я сплю. «Нет». «Эля, мы боевые маги, люди открытых взглядов». Я посмотрела на дядю Эрика очень, очень внимательно и повторила «нет». Я не буду спать с его драконом в воспитательных целях. Даже не просите». Просить дядя Эрик, разумеется, не стал. Ему еще повезло, что я на проводку согласилась. Он быстренько свернул разговор на безопасную тему. «Как я похожа на бабушку?» Мы еще немного посидели, потом вернулся Лукас, забрал меня, и до обеда я изучала здешние технические помещения. Зато за обедом, уже в общей столовой, познакомилась с местными магами. Очень странно было чувствовать себя единственной женщиной среди полусотни мужчин, преимущественно молодых, но довольно приятно. Я была в центре внимания. Я люблю быть в центре внимания. После обеда Лукас все таки показал мне дорогу в архив. Мало ли, вдруг он поможет мне с проводкой. Так ему дядя Эрик приказал. Оба ни черта не разбирались в артефакторике, иначе бы понимали, какая это глупость. Мне месяц предстояло буквально вручную распутывать узлы в силовых линиях, и книги тут ничем помочь не могли зато они могли рассказать мне много, очень много интересного об огненных драконах, и я не собиралась отказываться от этой возможности. По дороге из архива я наткнулась на плац. Он выглядел как полоса препятствий, и не то чтобы я действительно на него наткнулась, скорее заставила Лукаса мне его показать. У бабушки в том доме в горах, где мы с Анаром провели каникулы, имелся прекрасный фитнес-зал и что-то вроде такой же полосы препятствий, только поменьше на заднем дворе. Инар как ее увидел, так аж просиял. Оказывается, огненному дракону прямо-таки жизненно необходимо повисеть на турнике и покачать мышцы. Я была не против. И когда зашла речь о новом доме в столице, сразу подняла вопрос о тренажерах. Но это же Инар. Он под страхом смерти не сказал бы, что именно ему нужно. Пришлось угадывать самой. И вот я решила наглядно убедиться, что же там так мило сердцу огненного дракона. Зачем угадывать, когда можно посмотреть и запомнить? Мы попали как раз в разгар тренировки. И если забыть про все и смотреть отстраненно. Это было чертовски красиво. Представьте, 12 накачанных полуголых парней с нечеловеческой ловкостью проходят ров, лабиринт, взбегают по лестницам, у каждого при этом обалдеть, какие бицепсы, трицепсы, пресс, и все это играет по гладкой коже. Забудем про чешую, стекает пот. Да уж, просто женский рай какой-то. Только это были те 12 драконов, с которыми я вчера встретилась. Лукас заметил, как я поменялась в лице. И попытался снова включить ответственного за меня вышестоящего по званию с приказами уйти отсюда к чертовой матери. А я смотрела и пыталась понять, это мое заклинание довело их до такого истощения, или... Гаденько и преступно хотелось надеяться на «или». На человеческом плане, то есть внешне, драконы были вполне здоровы. Не как Иннар, когда только ко мне попал. Эти прямо-таки дышали жизнью, уходом и заботой. Товарный вид они ни в коем случае не потеряли. А вот на плане магическом их силовые линии не были в клочья. Кроме этого Фира, остальные могли восстановиться за день-два. Но сейчас им было больно, потому что, как мне вчера, отдохнуть и отоспаться им не дали. Хуже всего пришлось Фиру. Он тогда стоял ко мне ближе других, по нему заклинание ударило со всей силы. Когда он чуть не свалился с перекладины и, следящий за тренировкой, боевой маг запустил в него чем-то вроде невидимого кнута, следов не оставляет, но больно бьет именно по силовым линиям. С требованием быть аккуратнее и не расслабляться. Я отпрянула от решетки, за которой мы с Лукасом стояли, и попросила. «Отведи меня к верховному магу». «Инар, прости, я не смогла». «Я знал, что ты передумаешь», — улыбнулся дядя Эрик. Потом выслушал меня и уточнил. «А зачем тебе мясо?» Когда же узнал, что я собираюсь кормить им дракона, рассмеялся. «Эля, тебе не обязательно его задабривать. Ты приказываешь, он подчиняется. Да что с тобой?» Но я была непоколебима, и мясо мне в итоге выдали. Я вернулась с ним в общежитие, куда вечером после тренировок и занятий дядя Эрик обещал прислать дракона и схватилась за голову. «Господи, во что я влезла? А запах другого дракона за месяц выветрится? Если нет, мне домой лучше не возвращаться». На ужине в столовой все уже знали. В основном все сошлись во мнении, что это обалдеть как весело. И «Эля, если не будешь справляться, стучи в стену, мы придем и поможем». С чем именно они собирались помогать, я не поняла. «Всем миром вырубить дракона, который и так после встречи со мной пришибленный». Я еще заглянула в архив за документацией. Мне нужна была хотя бы схема местной проводки. И пришлось звонить дяде Эрику, потому что никто из смотрителей не верил, что мне можно дать такие важные документы с моим-то уровнем доступа практиканта. Короче, я счастливо потратила на эту бюрократию три часа и вернулась в общежитие с и бумаг. Бумаг, тут все как в прошлом веке, кошмар какой. Только на закате. Дракон Фир сидел на полу у моей двери и на первый взгляд спал. Но я-то знала, как выглядит спящий дракон в действительности. И вот этой вот настороженной неподвижностью не обманулась. «Добрый вечер!» Даже голос не дрожал. «Ай да я! Помоги, пожалуйста, с ключом!» Дверь здесь была самая обыкновенная, не электрическая и замок со щеколдой, а еще с заклинаниями, куда же без них. Дракон поймал серебряный ключ, молча встал, вставил его в щеколду, трижды повернул. За это время он ни разу на меня не посмотрел, и лично я была этому только рада. Чтобы заклинания его пропустили, требовалось мое разрешение. Я всё сделала, посторонилась и напомнила себе, что этот дракон страдает прямо сейчас. Ему больно и плохо из-за меня. Я должна была это исправить. И я сказала, «Проходи».